Глава 9. Сентябрь 2017. Шей. 20 октября 1977 года, на следующий день после убийства Пола Верховера, Бэт сфотографировали дважды. Она выходила из полицейского участка в клэр лейке после допроса. Копы ее еще не арестовали. Это произойдет позже, когда полиция будет уверена, что сможет доказать обвинение в суде. На Бэт была темно-зеленая блузка, завязанная узлом на поясе. И джинсы с высокой талией. Волосы стянуты в хвост, в ушах золотые кольца. Она шла одна, обернулась на камеру, глаза прищурены, радужка прикрыта веками, зрачки угольно-черные, красивая, чувственная, безжалостная. Убийца! В тот день Бет не арестовали, но когда фотография появилась в Клэр Лейк Дейли, город все решил Эта женщина, эта равнодушная бесчувственная женщина, виновна всюду, где бы ни появлялась Бет в те несколько дней между убийствами и арестом, ее фотографировали. Именно тот первый снимок я положила перед собой в субботу утром, пока пила кофе, и просматривала материалы, собранные для статьи о деле Леди Киллер. Я снова посмотрела на лицо Бет, мысленно сравнивая его с лицом женщины, с которой разговаривала в парке. Несомненно, на фото Бет Грир не выглядит невинной жертвой. В ней чувствуется жесткость, которая людям казалась неподобающей для 23-летней девушки. Эта жесткость сохранилась и сегодня. Женщина, с которой я познакомилась в парке, не смутилась и даже не разозлилась, обнаружив за собой слежку. Она просто поменялась со мной ролями и заставила меня отвечать на вопросы. «Я видел много социопатов», — сказал Майкл. «Те из них, кто поумнее, — непревзойденные лжецы». Насколько мне было известно, Бет Грир никогда не ставили диагноз «социопатия». Она вообще ни разу не была на приеме у психиатра. «Социопаты искусно лгут потому, что лишены подлинных человеческих эмоций. Они их имитируют, вынуждены, поскольку сами их не испытывают. Гнев, печаль, страх, сострадание. Исследователи доказали, что социопат ничего этого не чувствует». Когда Рэнсома Уэллса, адвоката Бет спросили об этом во время интервью в 1989 году, он ответил «Я узнаю чистое зло, едва вижу его». Открыв браузер, я включила видеозапись, как Бет выходит из машины под дождем. В сотый раз репортер в клетчатых брюках и широком плаще бросается к ней с микрофоном в руке. В сотый раз Бет сует руки в карманы плаща и поворачивается к нему. «Я просто девушка, которая не лезет в чужие дела», — в сотый раз говорит она. «Может, она просто устала?» «А может, сдерживает улыбку?» Оторвавшись от своих утренних занятий, я выглянула в окно и увидела на парковке незнакомого мужчину. Он сидел в машине и читал. Погода была неустойчивой, лето отступало, сменяясь осенней прохладой, и облака мчались по небу, то и дело закрывая солнце, и свет словно мигал. Мужчина сидел в черном джипе на маленькой стоянке, ближайшей к моему дому. Лицо закрывал козырьком бейсболки. Двигатель машины был заглушен. Мужчина читал книгу. Я не собиралась лезть в чужие дела, но меня донимал вопрос, кто читает книгу в припаркованной машине? Родители, которые ждут детей возле школы. Больше мне в голову ничего не приходило. Если он хотел провести время за чтением, то в двадцати футах от него была лужайка со скамейкой. Я подождала минуту, две, пять, но мужчина не уезжал. «Господи, Шей!» — в голове у меня раздался голос Эстер. «Ты только что сама себе ответила. Он кого-то ждет. Сейчас субботнее утро, у людей своя жизнь. Займись собственными делами». Я понимала, что она права. Но внутренним взором по-прежнему видела машину, которая остановилась рядом со мной, когда я шла из школы между поскрипывавшими под тяжестью снега деревьями. Стекло опустилось, и я услышала голос: Эй, привет! Ты не замерзла? И вспомнила наставление матери. Со взрослыми шей надо быть вежливой. Это была неправда. Худшая, какую я только слышала, будто детям следует всегда быть вежливыми со взрослыми. Она преследует меня по сей день. Я взяла телефон, собираясь сфотографировать мужчину, его автомобиль и номерной знак. На всякий случай. Когда мой палец завис над кнопкой, в голове снова прозвучал голос Эстер, спокойный и рассудительный. «Шей, ты давно была у психотерапевта?» «Давно. Последний раз незадолго до развода, больше года назад. Несмотря на долговременные последствия травмы, как выразилась мой терапевт, Она сочла, что налицо огромный прогресс. Я отказалась от лекарств. Это была ее идея. В тот момент у меня была постоянная работа, стабильный брак, и я вела активную жизнь. «Вы можете это отпустить, Шей», — говорила она. «Вы уже это делаете. Это нелегко, но люди справляются». И я перестала к ней ходить. Месяц спустя мой муж Ван, его родители были поклонниками Вана Моррисона, съехал. Теперь у него появилась новая подружка. При мысли об этом я чувствовала себя ничтожеством. «Эй, привет! Ты не замерзла? Теперь я жила одна, а одинокой женщине осторожность никогда не помешает. Я сделала снимок и отложила телефон. Выйдя из квартиры, чтобы купить что-нибудь на обед, я почувствовала запах дыма, когда я открыла дверь на лестницу, то увидела женщину, которая поспешно тушила сигарету. Это была моя соседка по лестничной площадке. Мы виделись один раз, мельком, в день, когда она въезжала в квартиру. «Простите», — смущенно сказала она, — «я пытаюсь бросить. Но ведь одна сигарета на лестнице не считается, правда?» Все нормально», — солгала я. У меня не было настроения ее жалеть. Выглядела она так себе. Растянутые легинсы и футболка, сидеющие каштановые волосы собраны в хвост. Дрескот женщин, чья жизнь недавно дала трещину, хотя по какой-то причине соседка не поленилась накрасить ресницы и подвести глаза темным карандашом. Я, как всегда, безнадежно зависла между нужно что-то делать и мне плевать. Вы Элисон, да? спросила я. Женщина кивнула. А вы Шей? Мы улыбнулись друг другу. Больше не буду курить, обещаю. Просто выдалась тяжелая неделя. Понимаю. Я решила воспользоваться моментом. Ваша тяжелая неделя не имеет отношения к мужчине, который сидит в машине на парковке. Эллисон удивилась, потом смутилась. Он все еще там? Соседка опустила взгляд. Да, это мой бывший. У нас были планы, но мы поругались, и я передумала. Теперь он здесь, по его словам, ждет, пока я образумлюсь. Она посмотрела на меня. Только не говорите, что тоже разведены. Разведена. Она смущенно рассмеялась. «Вы слишком хорошенькая для разведенной. Странное замечание, но я поняла. Она стеснялась своих леггинсов и растрепанных волос. У меня тоже был не слишком шикарный вид. Старые джинсы, футболка удобная, со множеством карманов, длинные волосы тоже собраны в хвост, макияжа почти нет. Но по этой ухабистой дороге я прошла дальше, чем она. Мой бывший думает, что его новая подружка красивее. Сказала я, хотя и не жалела о том, что Ван съехал. Плечи Элисон немного расслабились, морщины вокруг глаз стали менее заметными, и она кивнула. «Тогда пусть катится подальше». Я тоже кивнула. «Интересно, чем отличается социопат от человека, который каждый день лжет, чтобы успокоить других?» «Точно», — сказала я. «И не вздумайте образумливаться». «Правда?» — удивилась она. «Правда». Он говорит, что скучает по мне. Но когда мы вместе, я безумно его раздражаю. И всегда раздражала. Можно сказать, он меня выставил. Почему он теперь скучает? Через две недели после расставания Ван попытался применить тактику «давай начнем все сначала». Я удивилась, но потом вспомнила, что он не любит ходить в магазины и готовить, и поэтому взвалил эти обязанности на меня. Вероятно, эти две недели он голодал. «Расставаться тяжело», — сказала я Эллисон. «Но если это правильный выбор, оно того стоит». Она смотрела на потушенную сигарету в руке, словно раздумывая, не закурить ли снова. «Он говорит, что хочет забрать кота. У нас был кот, но мой бывший его словно не замечал, и я взяла его с собой, иначе его никто бы не кормил. В смысле, кота». Соседка нахмурилась. «Теперь он заявляет, что хочет поговорить насчет кота. Что это значит?» Он так хочет поговорить, что готов обсуждать кота, на которого ему плевать? С другой стороны, я могу просто отдать кота, и пусть проваливает. Как вы считаете, что мне делать?» Я задумалась. Интересно, каково это быть замужем за человеком, который сидит на парковке, читает книгу, ждет, пока ты образумишься и дашь ему то, чего он хочет, независимо от того, говорил ли он когда-нибудь о своих желаниях? Нет уж. Лучше до самой смерти жить одной. Я пожала плечами. «Не возвращайтесь и не отдавайте ему кота. Это мой вам совет». Но предупреждаю, я уже давно не была у психотерапевта. Явно шокированная, она кивнула. Войдя в лифт, я услышала, как закрывается дверь ее квартиры. Больше она не сказала ни слова.